Отец Генриха ранен, возможно, он умрет. Она боялась матери, Катрин считала дурным тоном проявление чувств и могла сурово наказать дочь. Но сейчас Марго думала лишь о Генрихе, которого безумно любила, о его преданности отцу, о горе, которое постигнет мальчика, если герцог умрет. Катрин говорила со своим хирургом тихо почти не раскрывая рта. Он знал, что от него требуется в отношении герцога Дегиза. Он должен был поехать к великому воину и помочь ему так, как это сделала бы королева-мать, если бы обладала нужным умением и могла бы отправиться к раненому вместо врача. Хирург поклонился и ушел. Вскоре он уже скакал во весь опор в Орлеан. Катрин подошла к дочери и собственноручно высекла ее. — Тебе уже десять лет, — сказала она, — ты ведешь себя, как невоспитанная крестьянка. Марго не смела уклоняться от ударов матери, как она делала с другими. Она лежала, вздрагивая от боли, но душа девочки не ощущала ее. Марго молча молилась. — Святая дева, не дай отцу Генриха умереть. Ты не должен причинить такое горе Генриху. Герцог не просто его отец, он величайший человек Франции. — Святая мать, спаси герцога! Катрин не молилась ни Богу ни святой деве. Но она тоже думала о герцоге. Видела перед собой его красивое лицо со шрамом, искаженное гримасой страдания. В надменных глазах человека, которого она считала своим главным врагом, таилась близкая смерть. Маргу ехала верхом, Рядом с красивым юношей, который был теперь главой дома Лоренов, и беззвучно плакала. Он был так красив, этот Генрик де Гисс. Светлые вьющиеся волосы являли разительный контраст с его мужественным лицом и отличной фигурой. В нем уже проявлялись черты мужчины, которым он обещал стать. Марго хотела утешить его, Сказать ему, что принимает беду Генриха как свою собственную, что так будет всегда? — Говори об этом, Генрих, — сказала она. — Говори, мой дорогой, тебе станет легче. — Почему это должно было случиться с ним? — спросил Генрих. — Думаю, тут пахнет заговором. Я не успокоюсь, пока не увижу убийцу мертвым у моих ног убийца умер ужасной смертью генрих его подвергли пытки приятно сознавать что убийца меченого мертв мой отец не был отмщен так как это сделал бы я сердито заметил генрих этот жалкий простолюдин был лишь орудием других я не считаю что месть состоялась я знаю что он сказал под пыткой. Знаешь, кого он обвинил? — Колиньи. Глаза Марго сверкнули. — Доброго, набожного Колиньи. Именно его обвинил Полтру де Мерей. Этот негодяй, истинный убийца моего отца. Мерей сказал, что Колиньи заплатил ему за убийство. Для меня этого достаточно. — Но Колиньи... «Сказал моей матери, что он дал ему эти деньги на покупку коня, а не в качестве платы за убийство», — заявила Марго. Генрих вонзил шпоры в бока лошади и ускакал вперед, чтобы скрыть от Марго свои слезы. Он никогда не забудет, как несли отца. Его, великого благородного отца, которого он боготворил. Он не мог думать о том, как некогда самоуверенный, грозный человек лежал на носилках, истекая кровью, не в силах четко говорить. Генрих поклялся тогда. — Я не успокоюсь, пока не увижу перед собой труп убийцы. Я буду презирать себя, если не добьюсь этого. Это было торжественным обещанием. Кто его враг? Он мог догадаться об этом. Гаспар де Колиньи — добродетельный человек, якобы давший Полтру де Мерею деньги на покупку коня. Хитрый дядя Генриха, кардинал Лорен, серьезно поговорил с мальчиком. — Генрих, мой племянник, не забывай о том, что это означает для тебя, для нашего дома. Ты его глава. Ты горяч, молот и не сдержан. Гаспар де Колиньи — главный враг нашего рода. Он лидер еретиков. Генрих, мой дорогой племянник, мы должны защищать нашу веру и наш дом. Кто знает, может быть, когда-нибудь принц Лорен сядет на французский трон? Вдруг это будешь ты, мой племянник? Твой отец был великим человеком, сильным и отважным, могущественнейшим во Франции. Сказать тебе почему? Потому что он обладал редкой выдержкой и осторожностью. Он знал, когда следует действовать, а когда, и это важнее, нет. Мы должны следовать его примеру. Подражай во всем отцу. «И тогда, племянник, кто знает, валуа, бурбоны...» Кардинал засмеялся. «Дорогой племянник, кажется, ты такого же мнения об этих принцах, что и я». «Дядя», — сказал юный Генрих, — «вы правы, но я хочу одного — отомстить за отца». Ты отомстишь за него наилучшим образом, сделав то, что он ждал от тебя. Будь спокоен. Когда придет время, мы не пощадим убийцу. Оно еще не настало, но, клянусь тебе, ты успеешь увидеть труп адмирала у твоих ног. Ты сможешь пнуть его. Генрих закрыл лицо руками. Забыв о месте забыв о короне, помня лишь человека, которого он любил сильнее, чем кого-либо на свете, включая Марго, и которого потерял навеки. Марго подъехала к нему. «Генрих — Генрих! — крикнула она. — Не стесняйся своих слез. Посмотри, я тоже плачу. Я люблю тебя, Генрих. — Твое горе, мое горе! Мы поженимся, и так будет до конца наших дней! Он сжал ее руку. Они поехали рядом. — Ненавижу коленьи, — сказал Генрих, не в силах прекратить разговор на эту тему. — Я тоже, — промолвила Марго. Он признал, что слышал, как обсуждали план убийства. — Признал? что будучи осведомлёл о нём, ничего не сделал. Правда, это похоже на Калинги. Он такой правильный, добродетельный, не может соврать. Он ханжа и еретик, заявила Марго. Он сказал: "Слова, которые я произношу в свою защиту, не означают, что я сожалею о смерти господина Дегиза. Провидение не могло лучшим образом послужить королевству и церкви Божьей. Оно сотворило благо для меня лично и моего дома. Таковы были его слова. — Он умрет за них, — сказала Марго. — Да, умрет. — Пусть мне придется ждать этого года. Но именно моя рука вонзит кинжал в его сердце. Юную пару узнавали на улицах города. Пожилая торговка закричала «Да здравствует молодой герцог Дегис!» Другие подхватили крик «Гис! Гис!» Их лошадей окружила толпа. Марго с гордой улыбкой смотрела на людей. Она видела в их глазах восхищение эффектной фигуры юноши. Он обладал красотой, которые поклонялись парижане. Возможно, они думали об их короле, подверженном безумным припадкам, или о его брате Генрихе, который мог когда-нибудь стать королем. Да, Генрих был красив, но он имел удлиненные хитрые глаза Медичи и говорил в итальянской манере. Этот женственный юноша носил серьги, бусы и экстравагантные наряды. Возможно, они думали о Беркюле, маленьком принце со следами оспа на лице. Это были дети итальянки, хоть их отцом и являлся славный король Генрих. Но этот мальчик с мужественной красотой внушал парижанам любовь и восхищение. К тому же его горе трогало их. Его отец, кумир Генриха, Был недавно убит. Люди радовались, видя юного де Гиза в обществе принцессы из королевского дома. Со слезами на глазах и любовью в сердцах они приветствовали молодого герцога де Гиза и принцессу Марго. Генрих унаследовал у отца умение вести себя в подобных ситуациях. Он снял шляпу и обратился к толпе. «Добрые люди Парижа!» дорогие горожане, всегда любившие и уважавшие моего отца и наш дом. Его голос слегка дрогнул, и кто-то крикнул, «Да хранит тебя Господь!» «Мой отец», продолжил Генрих, «мой благородный отец лежит теперь в могиле, но знаете, что я не позволю убийце оставаться на свободе». Толпа ликующе зашумело. Чувствительные парижане восторгались их маленьким герцогом. «Власть ваши руки!» — кричали они. «Да сохранит вас Господь! Всю власть лоренам Гис! Гис!» Многие подходили к мальчику и целовали ему руку, словно он был королем Франции. Когда они с Марго въехали за ограду Дворцового парка, Генрих слегка улыбался. Марго ликовала, эпизод ослабил его душевную боль. «О, Генрих!» — воскликнула она, — «как они любят тебя! Кто знает, может быть, когда-нибудь мы станем королевской четой Франции!» Поднявшись в свои покои, девочка застала там мать. Катрин улыбалась, но Марго не доверяла ее улыбкам. Однако это была радостная улыбка. Катрин считала, что ее положение улучшилось. Антуан Наварский умер. Франциск Дегис умер. Она могла не тревожиться по поводу этих людей. Это было громадным облегчением. Монморанси находился в плену у енотов, Конде в руках католика Да, ее дела определенно повернулись к лучшему. Если бы кто-то устранил кардинала Лорена и испанского посла, Исчезли бы последние люди, знавшие Катрин, слишком хорошо для ее спокойствия. — но дочь моя, — сказала она, — ты насладилась прогулкой с королем Парижа? Марго не знала, что ответить. Она ожидала наказания, но оно не последовало. Королева-мать продолжала улыбаться своим тайным мыслям. Двор Франции торжественно продвигался к испанской границе, где король Карл и королева-мать должны были встретиться с Элизабет Испанской и посланником Филиппа, хитрым герцогом де Альвой. Они путешествовали медленно. Свита состояла почти из тысячи мужчин и женщин. Каждого знатного человека сопровождал отдельный эскорт, Везли домашнюю утварь, включая кровати и кухонную посуду, а также запас продовольствия и туалеты для торжественных церемоний. Катрин и два ее сына, Карл и Генрих, нуждались в большом гардеробе. Тщеславная Марго, не успев повзрослеть, уже становилась законодательницей моды и также взяла с собой много вещей. Генрих Наварский ехал с ними. Часто возле Марго. Почему, думала Марго? Это был не любимый ею король Парижа, а другой Генрих, юноша с настороженными черными глазами и заросший по безобразной ниракской моде головой, который не замечал, что его руки порой бывают грязными, и временами переходил на грубый биарнский диалект. Марго смотрела на него почти презрительно, но он не обижался. Она ничего для него не значила. Он интересовался девушками, но если он не нравился Марго, то были другие, которым он нравился. Его не интересовало, к какому классу они принадлежат. Он одинаково относился к крестьянкам, торговкам, принцессам. Всех их Генрих Наварский считал просто девушками. Если он не по вкусу Марго, французской принцессе, то она является редким исключением. Король Карл был молчалив в пути. Он начал понимать, что никогда не женится на Марии, королеве Шотландии. Она стала для него всего лишь воспоминанием, красивым, но далеким почти нереальным. Мать пыталась устроить его брак с королевой Англии. Он не хотел жениться на этой женщине, поскольку слышал о ней много плохого. По слухам, она была злой, грубой мегерой. Но мать сказала, что это чепуха. Он король Франции. Если он женится на английской королеве, то станет также королем Англии. Ей придется жить во Франции. Он сможет потребовать этого. Они назначат наместника Англии, так что жизнь Карла мало изменится. Просто у него будут две короны, а не одна. Карлу не хотелось вступать в этот брак, но мать считала его хорошим. Значит, он должен состояться. Иногда ему казалось, что мать хочет видеть на троне его брата Генриха. Все, что делал Генрих, было правильным. Из всех детей Катрин только один Генрих не боялся ее. Она обожала его, хотела, чтобы он получил в жизни все. Возможно, она желала устранить Карла, отправить его в Англию, чтобы брат Генрих поднялся на французский трон. Карл не был в этом уверен, но его мучили подозрения. Он хотел воспротивиться браку с англичанкой. Английская королева тоже, кажется, не желала этого союза, как и ее посол, долго беседовавший с Карлом и Катрин. Ехавший в составе огромной процессии Карл все еще слышал голос матери, вкратчивый, настойчивый, видел холодное лицо английского посла. Первым препятствием, по-вашему, является возраст моего сына. Но если королева Элизабет смирится с ним, я смирюсь с возрастом королевы, — сказала его мать. И Карл произнес то, что ему велели. Я надеюсь, что вашей госпоже мой возраст понравится так же, как мне нравится ее. Английский посол заявил, что королева никогда не согласится жить во Франции. — Ее королевством может управлять наместник, — заметила мать Карла. — Англичане не будут подчиняться наместнику. К тому же наместники, как считает моя королева, часто становятся слишком самоуверенными. — О, — вздохнула Катрин, — моя дорогая сестра Элизабет уже называет себя... Королевой Франции? Но сейчас это только слова. Этот брак сделал бы ее настоящей королевой Франции. Посол напугал Карла, обратившись к нему с английским акцентом, придававшим французскому языку комичное звучание. Он словно стыдился языка своих собеседников. «Если бы вы были старше на три-четыре года...» Если бы вы видели королеву и были влюблены в нее, я бы не удивлялся этой спешке Карл, чувствуя на себе взгляд матери, ответил, — Но я на самом деле люблю ее. Английский посол улыбнулся и заявил с прямотой, которой так гордятся британцы. — Ваше Величество! — Юноша вашего возраста не может знать, что такое любовь. Карл пришел в ярость. Он обрадовался, когда беседа закончилась. Его ждала приятная встреча с сестрой. Он не видел ее пять лет. Тогда она грустила, уезжая из родной Франции в чужую страну, к мужу, которого она никогда не видела. Браки людей королевской крови Часто сопряжены с трагедией, особенно для принцесс. Выходя замуж за иностранцев, они теряют родину, национальность. Его сестра Элизабет была теперь испанкой. Он надеялся, что переговоры с Англией закончатся безрезультатно. Кто знает, может быть, когда-нибудь состоятся переговоры с Шотландией. Тогда он сможет сказать честно, я люблю королеву Шотландии. Они ехали дальше, останавливаясь по дороге в разных замках, где в их честь устраивались банкеты, балы и маскарады. Марго получала от этого удовольствие, сожалея лишь об отсутствии Генриха де Гиза. Однако она могла, не таясь, поддразнивать Генриха Наварского. Она покритиковала его манеру ездить верхом. «Ты делаешь это, как крестьянин», — сказала она ему. «Я обгоню тебя. Когда-нибудь мы посоревнуемся. Давай сейчас», — предложил он. «Сейчас я не хочу». «Послушай, ты сама сказала это. Давай проверим». «И нарушим процессию?» «У тебя манеры крестьянина. Тебя не учили этикету в Нераке?» «Я учусь тому, что мне полезно!» Генрих Наварский сверкнул глазами. Отдохнув в очередном замке, они отправились на охоту. Генрих напомнил Марго о брошенном ему вызове. Марго заколебалась, оценивая силу мальчика. Он понятия не имел о галантности. Генрих де Гис не сделал бы такого предложения принцессе. — Я не хочу скакать с тобой на перегонки. Ты мне не нравишься. Генрих рассердился. Он заявил, как настоящий прямодушный уроженец Биарна. — Тебе придется полюбить меня, потому что когда-нибудь я стану твоим мужем. — Не смей говорить мне такие вещи. «Я всегда буду говорить правду!» Марго Лукава улыбнулась. Она знала, что одной из целей этого путешествия к испанской границе было возобновление переговоров о ее браке с Доном Карлосом, а также о женитьбе ее брата Генриха на вдовствующей сестре короля Филиппа. Но Генрих Наварский и его суровая мать не знали об этом. Марго не напрасно была наполовину Медичи. Она умела великолепно подслушивать, особенно когда говорили о ней. Она не выдала своей осведомленности. Пусть он думает, что когда-нибудь станет ее мужем. Это забавляло Марго. Пусть он дрожит, представляя, какие проблемы обрушатся на него тогда. Значит, ты полагаешь, что женишься на мне? Это решено. Посмотрим. Все равно еще пройдут годы. Но браки принцев и принцесс готовятся заранее, когда партнеры еще очень молоды. Вам, мсье Наварский, оказана большая честь, если достигнута договоренность о вашей женитьбе на французской принцессе. «Даже если она не состоится, сам факт соглашения для вас весьма лестен». «Мне оказана честь?» — кровь залила его лицо. «Если ты принцесса, то я принц». «Мой отец был великим королем, Генрихом Вторым Французским». «Мой отец был королем Наварры». Марго запела «Франт, который меняет свои цвета». Генрих повернулся к девочке. Он ударил бы ее, если бы она не ускакала и не присоединилась к свите своего брата Карла. Оттуда Марго показала Генриху язык. Катрин шагнула на палубу корабля, который должен был перевести ее на другой берег реки. Ее окружало великолепие, подчеркивавшее важность события. По пути к реке были возведены арки, оплетенные зеленью. Располневшая Катрин с трудом переносила жару. Она побледнела от волнения. Ее глаза казались более крупными и выпученными, чем обычно. Это была встреча не просто с девятнадцатилетней дочерью, которую Катрин не видела пять лет, а с королевой Испании, супругой человека, внушавшего королеве-матери, страх. Дочь. Она не любила никого, кроме сына Генриха. Но Катрин гордилась дочерью, ее положением жены самого могущественного в мире Монарха, другая ее дочь, Клаудия, которую она навестила во время путешествия по Франции, мало значила для Катрин. Послушная и очаровательная Клаудия была всего лишь женой герцога Лорена. Встреча лицом к лицу с королевой Испании — совсем другое дело. На противоположном берегу реки уже находилась королева Испании и ее спутники. Филипп не соизволил приехать. Он занимался более важными делами. Его представлял великий герцог Альва. Летний зной был невыносимым. Несколько солдат Катрин задохнулись в своих доспехах, ожидая прибытия королевы Испании. Катрин тепло поздоровалась с дочерью. Элизабет держалась сухо, официально, строго. За пять лет французская девочка превратилась в испанскую даму. Однако даже в первый момент официальной встречи Катрин заметила, что Элизабет не забыла полностью страх, который внушала ей когда-то мать. Они торжественно пересекли реку, и на следующий день прибыли в Байон. Такого величественного зрелища горожане еще не видели.